Глава 3. Хакен Крюц у меня дед прагу освобождал сорок -го два* года собак этих бил да неуж ты я командир нельзя туда ехать может это ловушка чего озлобленный от увиденного стечкин не расслышал бубнение из противогаза бориса я говорю не стоит нам туда ехать как ты хочешь какого хрена боря я должен сорвать это дерьмо с моего пура это мой полигон и земля и это наша мой народ за нее немалой кровью заплатил какой идиот вообще водрузил там это «Скворцов, птица, твою мать, чего встал?» Стечкин забарабанил прикладом автомата по крыше кабины. «Поехали, говорю!» Из люка высунулся Скворцов, точнее, его воплощение в маске противогаза и натянутом на голову капюшоне ОЗК. «Товарищ майор!» — Нечисто тут что-то, может, не стоит? Да что ж вы заладили-то одно и то же? Что вы ссыте? Я сниму этот фланг. Только подъедь к пуру. А ну, гони в морду сейчас, врежу! — Да погоди, Васильич! — Борис трунул плечо командира, но тот оттолкнул Колесникова. В этот момент со стороны леса донеслась стрельба. Все, кто был в кузове, приготовили оружие и вперили взгляды в заросли. «Что там еще такое?» — проворчал Стечкин. Уперев приклад в плечо и направив автомат в сторону леса, он напряг слух, пытаясь понять, из чего ведется огонь. За годы, что он был начальником полигона, майор постоянно слышал пальбу на стрельбище и на учениях. Он отлично знал, как стрекочут пулеметы РПК и ПКМ. Трещат акмы, их лечат СВД. И сейчас он был точно уверен, что стрельба велась не из российского оружия. Из кустов показался человек. Одет он был в плотный комбинезон серого цвета. На лице шлем-маска с овальным стеклом. В области рта — Легочный автомат, от которого, перекинувшись через ово плеча, тянулся к алюминиуму ранцу за спиной гофрированной трубки. В руках у него было оружие. Поначалу Стечкину показалось, что это АК-47. Однако что-то в нем было не так. Тем временем человек споткнулся и покатился по песчаной дюне. Привстал на одно колено. Теперь было видно, что толстая резина его костюма разорвана на бедре, и оттуда сочится кровь. Один из гофрированных шлангов болтался на ранце, чем-то перекушенный или перерезанный. Было логичным предположить, что незнакомец подвергся нападению краба. Стрельба из нескольких видов оружия в лесу продолжалась, что красноречиво говорило о наличии там других людей. Эй, сюда, заорали бойцы Стечкина и принялись жестами звать незнакомца, давай ему понять, что здесь он найдёт спасение. Человек только сейчас обратил внимание на стоявший на пляже ПТС. Странно, что он не заметил стальную громадину раньше, но, видимо, неизвестного так сильно напугало морское чудище, вышедшее на берег и атаковавшее его, что все мысли были только о спасении. Тем не менее, дружеский жест людей в транспортере он не оценил. Уставившись на ПТС, незнакомец попятился, упал на пятую точку и, отталкиваясь ногами, дабы увеличить расстояние между собой и непонятным для него аппаратом, скинул свое оружие. Черт! Люди в кузове и даже в бронированной кабине тут же пригнулись. Незнакомец открыл огонь. Пули залязгали по бронированной машине, не причиняя ей никакого вреда. У него низкая скорострельность, ниже, чем у Калаша, отметил про себя Стечкин и взглянул на новоявленного противника сквозь заднее и лобовое бронестекло кабины. "Какого хрена он творит?" возмущался рядом Борис. Павел замер. Теперь, когда поливая свинцом машину, стрелок входил руками, сжимающими странный псевдокалашников, стало отчётливо видно, что на его левой руке красная повязка с черной свастикой в белом круге. Ах, вот оно что! карие глаза майора за маской противогаза превратились в щелки под нахмуренными бровями. Теперь в его сузившееся поле зрения не должно попадать ничего лишнего, что могло бы отвлечь от цели. Теперь он видел настоящего врага стечкин резко поднялся улучив подходящий момент и дал очередь Две из трех пуль поразили незнакомца в голову и опрокинули его на спину зачем командир воскликнул высунувшийся в очередной раз из люка скворцов ибо нехер коротко наемко ответил майор затем резко дернул голову влево колесников какого хрена сейчас командир борис уже перекинулся через высокий борт птс и спрыгнул в песок что он — Говорит! — воскликнул Скворцов. — Чертов ОЗК мешал бежать, оглушая шорохом резины. Уже на первом десятке метров воздуха в маске стало не хватать. А когда Борис схватил оружие покойника, то с внутренней стороны стекол уже появилась влага. Колесников хотел еще обыскать мертвого незнакомца, но тут оружие в лесу заговорило с новой силой, и, судя по барабанной дроби, слышимой от корпуса ПТС, огонь переключили на машину, то есть... — На них пригнуться, не высовываться! — заорал Стечкин. — Скворцов, двинь вперед и заслони Колесникова корпусом! — Есть! а парель открой! — Через борт ему лезть нельзя! Подстрелят! — Сделаю! Борис кинулся обратно к ползущей в его сторону гусеничной машине. — Через корму! Через корму лезь! — крикнул забравшийся на крышу кабины Павел. Рядом тут же лязгнули пули. — Черт! — выругался майор, свалившись в кузов и подхлопнулся бойцами «Что же за уроды? Я в машине!» — послышался вскоре крик Колесникова. Он без сил рухнул на дно кузова транспортера Скворцов. «Закрывай и жми на базу! Быстро!» А Парель со скрипом стала подниматься. Сделав большой полукруг под неутихающим огнем загадочного неприятеля, ПТС, взял обратный курс. «Василич Колесников на четвереньках приблизился к майору. Смотри!» Это штурм Гевер-44. Чего? Стечкин с удивлением уставился на принесенный трофей. Теперь вблизи было совершенно очевидно, что между ним и первым Калашниковым очень мало общего. Я говорю, это штурмовая винтовка Хуга Шмайсера. У гитлеровцев были такие в конце Второй мировой. Стечкин взял в руки незнакомое оружие и с интересом стал его разглядывать. Это, конечно, странность Область была наводнена стрелковым вооружением, но только советского производства. В хранилищах одного из арт-складов имелись также ППШ, Дегтяревы, СВТ и даже легендарные пулеметы «Максим». Все это держали про запас, чтобы в случае войны вооружить все население области. Первые годы остатки этого самого населения охотно выясняли отношения таким вот и более современным наследием. Собственно, встретить человека с русским оружием времен Второй мировой войны было не так удивительно. Если, конечно, не брать во внимание, что уже много лет нигде в округе нет, кроме Пятого форта и Красноторовской колонии, вообще нет людей. Да и вообще встретить человека как такового вне этих зон по меньшей мере странно. В лесу, на территории воинской части, где базировался морской спецназ ГРУ, в арсенале имелись также образцы стрелкового оружия стран НАТО, и этими стволами местных тоже не удивишь. Но штурм Гевер-44. Откуда? Выкопали из земли? Но у него превосходное состояние. По лакированному деревянному прикладу уж никак нельзя сказать, что этой штурмовой винтовке больше восьмидесяти лет». Майор вернул оружие Борису и приоткрыл второй люк кабины, который соединял ее с пространством кузова. «Птица, эй!» — «Да», — отозвался Скворцов, — «ты быстрее не можешь?» «Масло давно не меняли, нельзя движок насиловать. Хреново!» «Чего? Я говорю, хреново! Что следы у нас! По ним они быстро выйдут к нашей обители!» тогда зачем ты того кренкеля грохнул развел руками колесников теперь то мы по любому враги а если бы не стрелял он сам полил по нам отмахнулся стечкин да напугун он был вот и все а свастика у него свастика на рукаве и это повод для убийства — Боря, да какого черта мне капаешь на мозги? К твоему сведению, остальные открыли огонь из леса. Они никак не могли видеть, что я убил их дружка. Так что об их намерениях и дружелюбностей можно даже не гадать? — Командир, — подал голос один из бойцов, — а почему дружка? Вдруг он как раз убегал от тех, что в лесу, а они решили, что мы с ним заодно? — А краб, — фыркнул Стечкин, — да дело могло быть и не в крабе да черт с ними сейчас это неважно нам сейчас оборону надо организовать одно ясно к нам заявились незваные гости которые не стесняются применять оружие еще они водрузили этот флаг над моим полигоном майор чуть приподнялся глядя в сторону пура и я не я буду если не сорву таки эту тряпку